«Елена Попова, ты выйдешь за меня снова!» Глава 1. Лето 2000 года. Москва. Нина. Мы с Максимом выходим из ЗАГСа и с гордым видом показываем обручальные кольца нашим гостям, которые создали живой коридор. Пока идем по этому коридору, нас обкидывают рисом, монетами и громко кричат «Поздравляем!» Фотограф делает несколько кадров, затем все рассаживаемся по машинам и едем в банкетный зал. Встречные автомобили нам сигналят, мигают фарами. За нами большой свадебный кортеж из машин с шариками на боковых зеркалах, а у кого-то даже банки привязаны к глушителю, и они гремят на всю улицу. Всю дорогу целую с мужем. Не могу поверить, что я стала его законной женой. Завтра в обед мы поедем на вокзал сядем в поезд и отправимся в наш медовый месяц. Две недели в Сочи, только я и он. Но разве это не сказка? С Максимом я познакомилась этой зимой, почти сразу, как переехала с семьей в Москву. Все свои 19 лет я вместе с родителями и младшим братом жила в военном городке, расположенном в Подмосковье. Всегда мечтала уехать оттуда». На этот Новый год загадала желание о переезде в город, а уже через неделю папа сообщил, что его переводят служить в Москву. Он пошел на повышение. Здесь я и встретила свою любовь. Правда, мама говорит, что мы слишком поторопились со свадьбой. Ну, подумаешь, всего полгода встречаемся. Мы же любим друг друга. Выходим из машины у банкетного зала. В нас снова летит рис, мелочь. Родители встречают нас с караваем. «Макс, как это и положено, откусывает больше, чем я. Как только садимся на места жениха и невесты, начинаются тосты. Мама вытирает умилённые слезы. папа, как всегда, сидит своей на выправкой и грозным лицом, но я вижу, что он переживает за меня, потому что тоже не в восторге от нашей свадьбы». «Куда вы торопитесь? Могли бы год-другой погулять, а потом и женились бы себе на здоровье!» – ворчал он. Мой двенадцатилетний брат, сидя за столом, корчит рожицы, изображая офицера, который говорит тост. А лучшая подруга Таня глаз с меня не сводит, сидит с грустной улыбкой и любуется моим платьем, моей фотой Вспоминаю ее слова. «Везет тебе, Нинка, такого жениха отхватила, москвича, а я, наверное, так и состарюсь в нашем гарнизоне. Вот бы и моего отца перевели в столицу». «Таньке тоже найдем московского жениха. У моего Макса много хороших друзей, но он почему-то ни с кем из них не хочет ее знакомить. Такая девка красивая, стройная, высокая блондинка, ноги от ушей, грудь колом. Во мне всего метр пятьдесят роста, и у меня от природы недлинные ножки, поэтому рядом с Таней кажусь малявкой. Иногда даже задумываюсь, почему Макс обратил внимание не на нее, а на меня?» В голову лезли дурные мысли. А вдруг ему нужно поближе подобраться к моему отцу? Макс тоже хочет стать военным после окончания института. Тогда почему бы не породниться с полковником, правда? Но все эти дурные мысли я давно выбросила из головы. Знаю, что мой муж любит меня больше всех на планете. После нашего медленного танца включается веселая музыка, все гости выходят в центр зала, а я иду в туалет. По пути ищу взгляда Макса или Таню. Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог мне справиться с подъюбником. «Пять колец все-таки!» Не увидев их, беру за руку маму и кричу ей на ухо. «В туалет сильно хочу! Поможешь мне с платьем?» Через секунду мы входим в туалет, и... Меня словно током прошибает. Только что прямо на моих глазах мой Максим целовался с Таней. Увидев меня, они резко отошли друг от друга, а теперь стоят и смотрят на нас с мамой растерянным взглядом. Отрешенно глядя на них и почти не чувствуя под ногами пол, я делаю несколько шагов назад, выхожу из туалета, а мама остается там и громко кричит на них. Я словно на автопилоте иду к гардеробу, достаю из отцовского пиджака ключи от «Волги», выхожу на улицу, сажусь в машину и, скривив лицо, яростно стучу кулаками по рулю. Неистово кричу от боли. Душа разрывается на куски, все тело словно охвачено пламенем. Поворачиваю голову к крыльцу, вижу, как к машине бегут мои родители, вставляю ключ зажигания, нажимаю на газ и вылетаю на трассу. Снова ударяю кулаком по рулю, вытираю черные от туши слезы, пытаюсь вписаться в поворот, но теряю управление. Удар, затем дикий гул в ушах, который смешивается со звуком бьющегося стекла и скрежета железа. А дальше темнота.